Образцово-показательное детство Возвращаясь от Русланы, Лара путалась в трех мыслях, как в трех соснах. Мысль о том, что надо ехать в Новую Москву за запасным ключом, была неприятной, но понятной. Деваться некуда, не оставаться же ночевать на улице, да еще в такой мороз. Вторая мысль зацепилась за погоду и пошла скакать галопом коря Лару, за оставленные у Руслана деньги. На них можно было бы купить новый пуховик, и сейчас не чувствует спиной все порывы ветра. Но это все мелочи, мысли мелюзга. Главная тема, давящая на виски, сводилась к вопросу «За что?» «За что? По какому такому закону Лара тащит на себе эту жизнь без радости, как тяжелый чемодан, в котором нет ничего ценного?» Эта мысль, прочно угнездившиеся в сознании в последние годы, то уходила на покой, давая Ларе минутные передышки, то вновь просыпалась и заявляла о своей полной, безусловной правоте. Эпизоды, когда появлялась очередная надежда, становились все реже и короче, а периоды беспросветности разбухали, заполняя жизнь до краев. Ей давно перевалило за 30, а не ребенка, не котенка. Ни радости, ни смысла. Вот и сейчас, толкаясь в потоке усталых москвичей, сплошь в серых и черных куртках, Лара брела по серпантину подземных переходов, пересаживаясь на нужную ветку метро и думала о том, как она несчастна. Времени подумать об этом было много. До Светки добираться — целое приключение. Сначала метро, потом маршрутка, а там еще пешком минут пятнадцать. Странно, что, живя на краю Света, Светка умудрялась производить впечатление человека, у которого все, если не замечательно, то нормально. В вагоне метро была давка. Еле втиснувшись, Лара оказалась между девицей с длинными ногтями, загибающимися под собственным весом, и парнем с ушами, в мочках которых зияли огромные дыры в черной металлической оправе. В дырку можно было просунуть мизинец. Лара почувствовала приступ тошноты тошноты и острого чувства своей несовременности. Ей не понять этих людей, уродующих себя ради оригинальности. Это даже не поколение, а какая-то новая разновидность людей, отвратительных и притягательных в своей смелости. Лара подумала, что у нее на теле нет ни одной татушки, нет силикона, ботокса, ламинированных волос и акриловых ногтей. Нет ничего, что исказило бы ее природу. И что? Зачем она хранила верность Божьему эскизу? Что ей это дало? Это был ее принцип или трусость? Не хотела экспериментировать или просто боялась расстроить родителей и учителей? Или сначала боялась, а потом это вошло в привычку? Привыкла ничего не хотеть. Эти мысли увели в прошлое, всплывающие обрывками и бессвязным коллажем. Вот Завуч с ее характерной манерой закладывать большой палец за пуговицу пиджака говорит, что всем надо брать пример с Ларисы. И даже зачитывает фрагмент ее сочинения. И Лариса рада, так рада, что не замечает, как сидящий за ней Димка Фролов корчит рожи, тычу в нее пальцем, лишь бы рассмешить с возлевую дуру Ленку Поливанову. Странно все-таки устроены воспоминания. Димка сидит сзади, и Лара его не видит, но в воспоминаниях как будто смотрит на все со стороны, видит и Димку, и благосклонно хихикующую Ленку, и себя, отвратительно самодовольную отличницу, млеющую от похвалы зауча А вот она идет после уроков домой, в новом красивом пальто с воротничком из цигейки, и тот же придурок Димка Фролов кидается снежками, Но все они попадают в Ленку Поливанову, а та визжит на всю округу. И Лара думает, что так и надо. Ленка сегодня опять тупила у доски, и непонятно, сколько бы они сидели над этой задачей, если бы не взметнувшиеся вверх рука Лары. Она единственная знала решение. Поэтому в нее и не кидаются снежками. Уважают. Она во мне Ленка какая-то, она гордость школы и будущая медалистка. Только почему-то в воспоминаниях это смотрится очень глупо, постыдно как-то смотрится. Медаль Лара получила. Родители были счастливы, всех оповестили, родственников, друзей, соседей. И все говорили поздравительные слова про огромный труд, про открытые горизонты, про то, что все впереди. И все, как выяснилось, врали. Впереди был обычный будничный формат. Завтра ничем не отличалось от сегодня. Вместо школьных уроков появились университетские семинары. Там тоже хвалили, ставили в пример. Там были свои, Ленки Поливановы, которым занимали места в столовой и свои Димки Фроловы. Разница состояла лишь в том, что на выходе вручили не золотую медаль, а красный диплом. В вагоне метро стало поменьше народу. Не всех жизнь загнала в Новую Москву. Кто-то смог зацепиться и за старую. Люди выходили на станциях, облегченно вздыхая, и, как показалось Ларе, победно озирая тех, кому еще ехать и ехать. На метро, потом на маршрутке, потом на оленях, ну или пешком. «Женщина, садитесь!» Мужчина в куртке, намекающий на лыжные гонки, показывал Ларе на пустующее сиденье. Эта фраза имеет массу оттенков. Может прозвучать, как обращение к королеве. Нельзя допустить, чтобы королева стояла. А может звучать, как обращение сочувствия, дескать, умаялась бедолага. Это как два полюса. Отношение как к королеве и как к тягловой лошади. Между этими полюсами масса промежуточных градаций. В данном случае в мужской галантности просвечивала равнодушная учтивость. Ничего более. Лара осталась гордо стоять, а вскоре поезд прибыл на конечную станцию и понеслось. Переполненная маршрутка, пеший бросок, тяжелые думы и периодически возникающие сожаление об оставленных в квартире Русланы деньгах. Лара была почти уверена, что больше туда не вернется. Хамство она терпеть не намерена.